Глава семнадцатая. Вместо эпилога. Анорин. Это не девочка, а просто какой-то ураган, дикая дивизия. И у таких достойных родителей украшение нашего города такая дочь. Вот скажи Гертруда, неужели и тебе не стыдно? Гертруда Анорин с дочерью Эленандар стояла перед классной доской, опустив голову. Но я видел, что моя младшая дочь лишь изображает смирение, потому что госпожа Эмма Браунберг, ее учительница, хочет видеть именно смирение. Я много лет знаю твоего отца, продолжала госпожа Эмма. Это ведь он пригласил мою семью в Хатаверти. Это ведь благодаря ему тут не северное болото, а замечательный прогрессивный город. Э мне сейчас стыдно. Да, милочка моя. Мне сейчас очень стыдно перед ним из-за твоего недопустимого поведения. Рыжая голова Гертруды опустилась ещё ниже. Я почти прочитал её мысли. Ну и подкузьмил ты мне, папка, зачем вообще надо было сюда звать эту вреднющую тётку? Я позвал Браунбергов в Хатаверти через год после того, как вместо старой школы, которая почти разваливалась от ветров и дождей, в их строили новое, светлое и красивое здание. Эгари Маттей Якинен, который по-прежнему был директором, объявил набор учителей, и я вспомнил, что госпожа Эмма когда-то давным-давно училась на педагогических курсах, и написал ей письмо, не надеясь, в общем-то, на ответ. А она ответила, и вся её семья с удовольствием приняла моё приглашение. В Хатаверте были деньги, жила лунного серебра, разрасталась, притягивая к себе капли удивительного металла из невеобразимых глубин. И вместе с ней разрастался и город. Теперь через 10 лет после того, как нас с Хельгой сослали в северный удел, это место было не узнать. И твой отец никогда, никогда не дрался, продолжала госпожа Эмма. Твой старший брат никогда не дерётся. Твои кузены и кузины просто образцы идеального поведения и учёбы. А ты, кем ты станешь? Диким воином? О, госпожи Эмма, действительно был талант распекать нерадивых учеников. Я терпел. Это мой отцовский долг в таких обстоятельствах стоять, поддакивать и терпеть. Тем более наставница моей дочери была совершенно права. Я буду, как мама, решительно ответила Гертруда. Я тоже буду писать книги. Госпожа Эмма даже хлопнула ладонью по колену. Так то ж тебе запрещает, дорогая моя. Пиши, твори, украшай своим творчеством всё королевство. Но ну, зачем ты украшаешь синяками лица мальчишек? Гертруда подняла голову, сверкнула глазами точно так же, как Хельга, и ответила: А пусть не лезут ко мне, что они меня тумбочкой дразнят? Гертруда пошла в мать. Невысокая, крепкая, огненно-рыжая, она была настоящей гномкой. И любя книги и придумывая истории, не отказывала себе в удовольствии съесть пару пирогов и закусить ещё парой пирогов, читая очередной роман о приключениях, где ты, бабушка, налюбоваться на любоваться на неё не могли. Я уже беседовала с мальчиками, вздохнула госпожа Эмма. Я согласна, чтоб зваться нельзя, но они-то тебя просто обозвали, а ты что? Поколотила их и сбросила с лестницы? И ещё по колоачу, заверила её Гертруда, а госпожа Эмма с горестным стоном закрыла лицо ладонью. "Нет, ну это не девочка, это просто караул", сказала она. "Аннрен, дорогой мой, и ведит Бог, я сделала всё, что могла. Поговори с ней, скажи, что нельзя пускать в ход кулаки". "Поговорю", заверил я всеми силами, желая лишь убежать из кабинета. "Обязательно, госпожа Эмма. И ведь какой старший брат", вздохнула она. "Просто чудо, исключительный талант и никаких драк, никогда". Гертруда. Вот что тебе мешает брать пример с Эдариля? Гертруда не ответила. Все учителя и все соседи ставили брата ей в пример, и поначалу я боялся, что дети начнут воевать и враждовать. Но брат обожал Гертруду. Он, кажется, обрадовался сильнее нас с Хельгой, когда она родилась. И никакие сравнения их не рассорили. Эдарель был первым, кому Гертруда читала свои рассказы о приведениях. Он всегда играл для нее на скрипке теме лоды, о которых она просила, и вдвоем они частенько убегали в леса, собирали грибы и ягоды, выискивали и рассматривали гнезда птиц и строили шалаш. Не опоздаем ли мы на концерт, кстати? спросил я. Госпожа Эма бросила взгляд на часы и ответила: нет, у нас еще двадцать минут. Мы с Гертрудой вышли из класса и пошли по пустому школьному коридору к лестнице. Снизу доносился шум, словно на первом этаже вдруг разлилось огромное море. Там собирались дети и родители на концерт классической музыки. Да, в школе Хатавертя было музыкальное отделение, а ещё большая библиотека, научная лаборатория и астрономический класс. Субсидии короля, которые я получал в качестве окружного артефактора, пошли не мне в карман, а на хорошее дело. Когда мой счёт пополнился в первый раз, то я решил было, что здесь какая-то ошибка. Максим Вернье, который теперь работал младшим банковским сотрудником при докторе Франке, усмехнулся и заметил: "Его величество щедр, оставил нас с тобой в глуши, но осмягчил это большими деньгами". Я лишь усмехнулся. "Пап, ты задумался?" Хмурый голос Гертруды вырвал меня из воспоминаний и размышлений. Мы подошли к лестнице, и я сказал: "А ты тоже их дразни. Ты же писательница, ты можешь придумать такие дразнилки, что им небо совчинку покажется". Гертруда улыбнулась. Я был на её стороне, и она об этом знала. Улыбнувшись в ответ, я подхватил дочку, посадил её на шею и принялся осторожно спускаться по ступеням. Гертруда восторженно взвизгнула, схватив меня за косы на затылке, и рассмеявшись, воскликнула: "Пап, ты только не урони меня!" "Не уроню", заверил я. "Никогда, никогда". Хельга Дорогие друзья, уважаемые учителя, ученики и гости. Мы рады приветствовать вас на большом весеннем концерте. Школьный зал по размерам не уступал какому-нибудь театральному в большом городе. Все окна были открыты на распашку. За окнами расцветала северная весна, солнечная и хрупкая, и мир был огромным и принадлежал только нам. Часть зала справа была чёрно-рыжей. Там сидела моя родня: матушка, отец, сёстры, племянники и племянницы. Нас было много. И судя по тому, что Магда, налегала на маринованные огурцы своей золовки Кейси, которая 9 лет назад вышла замуж за Мартина, в моей семье намечалось очередное пополнение. А вот и хорошо. И наш концерт откроют дети семьи Везгир с традиционным гномьим танцем Веточка. На сцену пёстрыми горошинками высыпали малыши, которые минувшей осенью пошли в 1 класс. Закружились притоповые ногами и хлопай в ладоши. Скорее зал дружно поддерживал их аплодисментами, а мама склонилась ко мне и негромко спросила: "Завтра они тоже станцуют?" Я кивнула. "Завтра в книжном магазине Хатавертия будет презентация моей новой книги. Герберта и Маркони уже прислали большие картонные коробки с изящными томами в красном переплёте. Эй, судя по тому, что сообщил продавец, очередная история принцессы Эрны разойдётся по предзаказу, и надо будет закупить ещё. Иногда я поверить не могла, что добилась того, о чём мечтала с самого раннего детства. Первую отпечатанную книгу издательство прислало мне как раз в тот день, когда родился Эдариль. И в тот момент я сказала себе: "Вот двое моих детей у меня в руках". А потом были новые книги и несколько столичных презентаций и яркое стремление писать всё новые и новые истории. "А где Анрын?" спросил отец. Всё распекает Гертруду с наставницей на пару. Дедушка обожал Гертруду. Он не как и никогда не показывал виду, но я чувствовала, что она его любимая внучка. Он нянчил всех своих внуков и внучек, он дарил им замечательные подарки и с гордым видом водил за руку в школу, говоря, что это самая главная радость, доступная деду. Но когда он был с Гертрудой или говорил о ней, то в его глазах появлялось какое-то очень теплое трепетное чувство. Сейчас придут, ответила я. Он никогда не пропустит выступление Эдорила. Самые лучшие и дорогие скрипки, стажировки у столичных музыкантов, уже оплаченная учёба в Королевской музыкальной академии. Всё это появилось у Эдариля сразу же, как только его дедушка и бабушка по отцовской линии узнали о том, что их внук проявляет таланты в музыке. А родители Анарына не приезжали в Хатаверте, хотя мы и приглашали их в гости, но Велиса и Эдариль им переписку. Однажды сын показал мне одно из посланий, и я поняла, что им очень дорожат и выражают свои чувства делами. Когда я думала о том, как сложилась моя жизнь, то мне иногда казалось, что всё это случилось не со мной, но мы с Анарном выстроили свой северный дом. У нас была семья и дети, и всё. Не ласковая, но такая красивая земля, смех и улыбки детей, новые книги и артефакты принадлежало нам. И мы были этого достойны. Мы это заслужили и не хотели терять. Когда объявили выход тедареля, Анарн и Гертруда быстрым, бесшумным шагом вбежали в зал. Прошли на свободные места, сели, и мой отец тихонько поинтересовался: "Ну что, крепко тебе там досталось?" Гертруда вздохнула и ответила: "Бывало и крепче". "Дедушка, а можно я буду их дразнить насатыми червяками?" Любящий дед рассмеялся: "Где же ты видела насатых червяков? Дразни горбатыми выползками, а то их чего удумали мою внучку обзывать?" Мать красноречиво показала ему кулак. Дескат девчонка и так боевая, а ты ещё её подучиваешь. Из корзинки, которую мать всегда носила с собой, тотчас же появился большой пирог с курицей и луком, завернутый в салфетку. Любящая бабушка протянула его внучке и сказала: "Закуси, моя хорошая, а то устала там. Не дай бог похудеешь". Чтобы похудеть, Гертруде пришлось бы приложить колоссальные усилия. В отличие от меня, она росла настоящей гномей девочкой, которая радовала родных крепким здоровьем и хорошим аппетитом. Гертруда махом проглотила пирог и сообщила: "Ну вот, теперь и дышится легче". Бабушка и дедушка смотрели на неё с нескрываемым умилением. А сейчас перед вами выступит Эдариль Элинандар, Вальс радости весны. Она рын мягко сжмла мою руку. Этот вальс Эдариль написал сам. Помню, как слушала его в годовщину нашей с Анно ры нам свадьбы. А по щекам струились слёзы, словно моя душа летела куда-то в невообразимую высь вместе с воздушной мелодией, которая утверждала одну простую истину: если ты умеешь любить, если ты дорожишь теми, кого любишь, то в твоём сердце всегда будет весна. Эдариль вышел на сцену, поклонился зрителям и вскинул скрипку к плечу. Я в очередной раз подумала, что он родился просто копией отца. Но в длинных эльфийских волосах сверкало гномье золото, и алыш нуrok был завязан на правом запястье так, как носят гномы. Мои родители особенно это ценили. Смычок поплыл по струнам. В окнах была весна, а в глазах тепло и нежность. И я знала, что обязательно об этом напишу. Конец книги. Читала Наташа Романова.